Андрей. Северский. Леший. Глава первая. Начало-начал. Старт игры. Yes. Нет. Умереть. Ноль. Я прочитал и согласен с условиями контракта. Что за хрень? Подумал я во сне. Во сне? Пришла следующая мысль. Вроде во сне. Неуверенно ответила ей очередная. Да уж приснится не пойми чего. Снисходительно и иронично пролетела шальная мысль. Однако, несмотря на хоровод мыслей, надпись исчезать не собиралась, а как будто даже наливалась краснотой. Ну ладно, тыкну в условия контракта. Что там мой воспаленный мозг смог придумать? Млять. Ссылка открылась, открывая многие страницы текста довольно мелким шрифтом. Похоже, это не сон. встревоженно озадачилась почти несонная мысль. Иррационально нарастающее чувство даже не страха, а ужаса. Не дало даже поверхностно пробежаться по контракту, заставляя выйти в главное меню, поставить галочку о согласии и нажать «ЕС». Yes. Испытание провалено. Не успел я осознать смысл фразы, как на экране вылезло следующее. Внимание! Отмена решения. Экстренное соединение с сервером. Внимание! Осуществлена корректировка в соответствии с протоколом А04. И через несколько бесконечно долгих секунд внимание предварительное испытание пройдено система активна получение статуса игрок идет сканирование персонажа параметры считываются автоматически подождите сознание висит в пустоте тело не ощущается но по неощущаемому позвоночнику скатывается липкая и холодная капля пота насквозь пропитанная страхом от показанного мне короткометражного фильма где то на земле не в россии так как видимые надписи на английском. На кровати, слабо улыбаясь и пуская слюну изо рта, лежит подросток. Не могу поставить даже примерный диагноз, но с психикой у него явно не в порядке. Мгновение, и его голова безвольно падает на бок. То есть, если бы не нарушение психики, никакой корректировки бы не было? И голова на бок завалилась у моего тела? Не знаю, с какой целью мне продемонстрировали это видео, но вывод я сделал один. С жизнью индивидуума эта трехчетвертная система абсолютно не считается. Не дав мне порефлексировать, выскочила таблица характеристик, странным образом сочетающая игру и реал. Андрей Викторович Северский. Общий ID неизвестен. Локальный ID Z7000. Z7001 скрыто. Истинное имя Андрей Викторович Северский. Возраст 41 год. 15143 дня. Раса – человек, 97%. Пол – мужской. Уровень – 1 0 из 20 очков системы. Доступно – 0 очков системы. Параметры. Сила – 5 из 10. Ловкость – 5 из 10. Интеллект – 8 из 10. Живучесть – 5 из 10. Выносливость. 5 из 10. Восприятие – 6 из 10. Удача – 1 из 10. Расовый параметр. Интуиция – 9 из 10. Для расы людей – 10. максимальное возможное природное значение. Первый барьер. Навыки системы. Игрок – F. Интуитивно понятный интерфейс – F. Один из одного. Справка – F. Один из одного. Язык системы. F. Один из одного. Достижения и титулы. Лишний. Личное. Уникальное. Иногда невезение так велико, что даже удачу не поможет. Особенности скрыты. Не дав мне времени, чтобы тщательно рассмотреть таблицу, успев зацепиться лишь за свое уникальное достижение, вылезло следующее сообщение таинственной системы. И оно было с таймером. Лично для меня... Или все-таки я не настолько особенный? Внимание! Желаете сменить ник? Да? Нет? 60? 59? 58? Естественно, да. Со своим истинным именем, как мне думается, останутся лишь редкие тугодумы, либо публичные персоны, рассчитывающие на некое уважение к их фио в силу заслуг в реале. Так кем мне быть? Севером по фамилии? Дроном по школьной кликухе от Андрея? Или немного выпендриться и стать лишним? Толпа мурашек проголопировала по все еще нематериальному телу. Не поставлю ли себя под удар более сильных и знающих игроков? достижение это уникальное. И что за ним может скрываться, как ни странно, скрыто даже для меня. Тогда отходим от всех прошлых кликух, и лишний трансформируется в Лешего. Системное имя Леший. система. «Довольно? Что дальше?» «Внимание! Желаете скрыть истинное имя?» «Да? Нет?» «Ну, тут думать нечего. Было бы странно оставлять открытым. Соглашаюсь». «Все?» На какое-то время система оставила меня в покое, и я поспешил вернуться к таблице характеристик. «Сила 5 из 10. Отвечает за физическое развитие. Сила, она и в Африке сила». Повторил я известную, по крайней мере, в русском мире поговорку. Но пятерка маловато будет. Хотя и заслуженно. Сидячая работа, спортом не занимаюсь, передвигаюсь на машине. Ловкость 5 из 10. Отвечают за общую подвижность. Опять обидно и опять честно. Не уебище косорукая, но даже жонглера далеко. Интеллект 8 из 10. Отвечает за память, скорость мышления и развитость мозга. Тут не ожидал такой высокой оценки, хотя и закончил школу почти с медалью, участвовал в различных олимпиадах и даже занимал призовые места, а также закончил институт почти с красным дипломом. Но дальше этого не пошло, не смог реализовать свой интеллект, не хватало коммерческой жилки и нужных знакомств. Почти каноничный кухонный интеллигент, под влиянием цифровой эпохи, переродившийся в генерала диванных войск, плюс увлечение альтернативой, фантастикой, и графоманством. Живучесть 5 из 10, отвечает за заживление ран, иммунитет и продолжительность жизни. Серединка на половинку, но более-менее согласен. Хотя 6 было бы более справедливо. Болел не чаще других, ковидом не заразился, одно время даже регулярно сдавал кровь, хотя возраст. 41 год, к тому же приобретенные болячки, образ жизни, питание и само качество продуктов нервы, наследственность и так далее и тому подобное. Выносливость 5 из 10. Снижает накопление усталости, определяет необходимое для полноценного отдыха и сна время. Да уж, теперь только и остаётся дать подзатыльник самому себе за лень. А ведь когда ты играл в одном из городских юношеских футбольных клубов. Восприятие 6 из 10. Отвечает за органы чувств и внимания к деталям. Что повлияло на оценку в этой категории, не знаю. Но задание типа «найдите 10 отличий» никогда не любил. Удача – один из десяти. Отвечает за вероятности. Полностью согласен. Никогда не везло. И на это можно было частично списывать свою неуспешность в жизни. Интуиция – 9 из 10. Позволяет принимать решения, основываясь на косвенных фактах. О, это моя больная тема. Очень часто внутренний голос мне что-то говорил, а я понимал это только после очередного происшествия. Самые яркие примеры. Во время длительной поездки на машине, когда пришлось заночевать, не смог нормально выспаться, так как одна за другой крутились картинки аварий. Утром меня полусонного загрузили на заднее сиденье а буквально через 15 минут попали в аварию, когда я и проснулся. А ведь все было очевидно. Второй случай. Во сне увидел, что выиграл в лотерею. Даже запомнил первые четыре выпавшие цифры. Купил билет из спортлото Что думаете? Первые четыре цифры совпали, а две последние нет. Как бы настроить или синхронизировать эту характеристику. Сразу жизнь наладится. Словно почувствовав, что я дошел до конца таблицы, система разродилась следующим сообщением. Внимание! Выберите первоначальный навык. Малый магический дар. Ф. 1 из 5. Владение мечом. Ф. 1 из 5. Владение кинжалом. Ф. 1 из 5. Владение топором. Ф. 1 из 5. Владение булавой. Ф. 1 из 5. Владение копьем. Ф. 1 из 5. Рукопашный бой. Ф. 1 из 5. Навыки не порадовали. Восьмерка интеллекта намекала, что будет больно и кроваво. А будут ли сейвы? Интересно, система больше игра или больше реал? Задротом сетевых RPG-игр никогда не был. Но по прочитанной информации примерно представлял, что маги – зло. Но злом они становятся на поздних стадиях, а сначала они страдают. В основном из-за малого количества собственной маны. Так что малый магический дар идет лесом. Был бы хотя бы средним. Далее призываем силу интеллекта. И вспоминаем все читанное по теме холодного оружия которое я, естественно, никак не мог обойти вниманием. Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение пяти минут, навык будет выбран случайным образом. Четыре минуты пятьдесят девять секунд. Четыре минуты пятьдесят восемь секунд. Четыре минуты пятьдесят семь секунд. Пять минут на выбор. Система поторапливает. Приступим к отсеву. кинжал хороши для игровых ассасинов. В реале они отстой. Как и рукопашный бой. Лучший выбор, на мой взгляд, щит плюс меч. Такая комбинация по различным выкладкам реконструкторов почти равноценна идеалу. Копью. На щитов можно защищаться от стрел. Посмотрев список, удивился. Щит и меч выступают двумя разными навыками. Даже и не знаю, найдутся ли такие оригиналы, что выберут в качестве оружия щит. Кстати, владение луком тоже не нашел, как и владение арбалетом. Жаль. Насчет лука я бы хорошенько подумал. Особенно в свете крайне малого количества потенциальных щитовиков. Арбалет в качестве оружия одиночки довольно уязвим. Один промах, и ты практически беззащитен. Но его болты при удаче могут взять даже латные доспехи. Вот вопрос экипировки игроков, тоже покрыт туманом неизвестности. Время, время... Делать нечего. Выбора практически не оставили. Либо меч-сабля либо копье в отсутствии щита побеждает копье меч можно подобрать с тела мертвого мечника владение копьем ранг F. уровень 1 из 5. тип навык особенности обучают пользователя владению копьем минимально адаптируют организм под выбранный тип оружия. единственное возможно ли выбрать форму оружия самому или выдадут стандартизированное «Внимание! Вы желаете изучить навык владения копьем?» «Да? Нет?» «Перераспределение!» Как только я подтвердил выбор, мир словно взорвался, а в голову хлынули неизвестные ранее практические знания. Основы. Типы копий, стойки, как правильно держать, колоть и рубить, уход за оружием. Получив общую базу, я, повинуясь интеллекту, попытался сконцентрироваться на моем идеальном виде копья. Смешение гвизармы, билла, глефы, алибарды нагенаты, совни с одновременным упрощением формы наконечника. Полутораметровая древка, 40 см слегка выпуклой рубящей поверхности, выполненной по технологии Фламберга, и 15-сантиметровый трехгранный шип. С другой стороны древка 10-сантиметровый ромбовидный в разрезе сужающийся штырь с двумя заточенными гранями. Система подвисла. Идет сбор дополнительной информации. Подождите. Не совсем стандартное оружие не имеет прототипов учителей? Похоже, так. Пустите потренироваться, от этого зависит моя жизнь. Нехотя, словно идет на нарушение правил, система материализовала тело. Оружие в руке повторение основ, стойка, выпад, второй, удар сверху, удар древком, наискось. Передо мной проявились противники с кинжалами. Сокращаю расстояние. Выпад. Укол. Тот вполне натурально кричит, руками зажимая кровоточащую рану. Повторный выпад. Выпадение в область сердца. Труп. Следующий противник с саблей. Осторожничаю. Медленно подхожу, держа его на шипе. Резкий выпад. Тот пытается парировать, но я держу оружие двумя руками, оно лишь чуть отходит вправо вниз, протыкая бок. «Действую как рычагом. Приподнимаю копье, роняя его на пол. Он молит о пощаде. Но я здесь не для этого. Добивающий удар лезвием сверху. Следующий с топором. С булавой, с катаной, каратист-дзюдоист. Простое копье. Кружили минуты две, не решаясь напасть первым. Он перехватил древко слишком высоко. Скользящий удар вдоль него. Левой кисти почти не осталось. Переход в атаку с отбитием его копья в сторону. Удар штырем в живот. Падает. Добивание в грудь. Щит плюс меч. Моя первая смерть. Слишком уверовал себя. Дальше, дальше, дальше все ускоряющимися темпами. Два мечника. Умер. Повторение. Убил одного. Повторение. Убил обоих, сам получив удар по руке. Повторение. В системе понравилось, что я страдаю? Ведь боль вполне настоящая, да помутнение рассудка. Убил, заставив действовать с одного направления. Лучник, Ука. Доберусь до тебя. Но не в этот раз. Обезьяна, паук, костяная гончая. Снова лучник, и снова я не успеваю среагировать, как в меня впивается первая стрела, а за ней вторая обрывает эту тренировочную жизнь. Кажется, или мастерство противников повысилось. Next level? Редкие выигрыши на фоне разгромных поражений. Лучник. Первая мимо. Сумел повернуть корпус. Вторая попадает. Смерть. Очередное повышение мастерства противников. Вообще без шансов. Только с рукопашниками что-то удается. Лучник. Давно жду. Пригнуться. Развернуть копье. Метнуть в резком движении. И хоть оно не сбалансировано для подобного, но цель находит. Несмотря на две стрелы в моем теле, на остатках воли и жажды мести ковыляю к нему, буквально падая на копье. Забрал жизнь. В этом раунде ничья. Смерть, смерть, победа, смерти, ничья, много смертей. По моему внутреннему ощущению, это бесконечный быть длился не меньше недели. Но, скорее всего, это субъективно. Внимание! Создание базы данных завершено. Ого! то есть я невольно выступил под опытной мышкой, но в презентации я не был, полученный опыт не заменить ничем. Сознание начало растворяться так, что я резко запаниковал, не собирается ли система выбросить мышку на свалку. Приход в сознание напоминал пробуждение после качественной пьянки, штормило и болело тело. А еще было прохладно, так как лежал на каменном полу в чем мать родила, вернули в тело. Быстро осмотр подтвердил, что тело мое, и что на нем не осталось ни одного из ранений, полученных в тренировочных боях. Серия несильных щипков в разных частях организма уверила, что сон вокруг наиреальнейший. Вот система, трусы свистнула. Не смог не прикольнуться я, осматривая место, где пришел в себя. Помещение метров десять на десять, со слегка светящимся потолком и единственными вратами. Температура для голого тела недостаточно теплая. Воздух свежий, но абсолютно без запахов. И девственная чистота на полу. Именно на полу, так как в метре от меня прямо в воздухе висела полупрозрачная сумка. Выходит, неполная реальность. Хотя туплю. В навыках же был малый магический дар. А если есть малый, значит будут и другие дары. Под выводом отсюда... Стоит быть готовым к любым чудесам, несуразностям и нарушениям законов природы. А если не до системы в ней имеются баги, туши свет. Беру сумку за ремень. Она сразу проявляется в реальности, обретая цвет и вес. Чем тут кормят? Бездонная сумка. Ранг F. Тип артефакт системы. Масштабируемый. Описание. Сумка новичка. Входит в базовый комплект, который выдается всем игрокам. Особенности. Позволяет переносить между локациями системные предметы. Предметы, не принадлежащие к системе, при переносе исчезнут. Скрадывает объем. В 10 раз уменьшает вес хранимых предметов. Незначительно замедляет порчу хранимых предметов. Масштабируемость. Один из семи. Есть возможность улучшить путем объединения с идентичными предметами. Вот и первое чудо. Игрой попахивает все больше и больше. С одной стороны это несколько успокаивает, но с другой полное ощущение боли. Игра заточена под мазохистов. Осторожно залез рукой внутрь. А вдруг первым же встреченным мною богом отрежет руку. Нащупал что-то тканевое, причем дубовое. Вытаскиваю штаны. Со множеством нашитых кармашков, размером примерно с игральную карту. Какой незаурядный кутюрье выпустил эту коллекцию одежды. На периферии зрения появляется таймер. 9 минут 59 секунд. 9 минут 58 секунд. 9 минут 57 секунд. Я все ловлю на лету и даже понимаю, что ты имеешь в виду. Переворачиваю сумку вверх дном, высыпая все содержимое. Долго возиться система не позволяет. Куртка, рубаха, нижнее белье, сапоги, фляжка. Все отдавало легким БУ. Трусы после кого-то донашивать. Однако альтернатива, скорее всего, одна. Смерть. Так что именно сейчас высказывать свое фи бесполезно и слегка опасно. Быстро одеваюсь, подгоняя безразмерную одежду под свои габариты наличествующими ремешками и завязками. Не смогли придумать что-то экстраэластичное? На всей верхней одежде все те же мини-кармашки, в вызывающем уважение количестве. отвинтил колпачок в фляжке, вроде обычная вода, но немного пахнет. Не могли дать свежий? Заменить при первой возможности. А где оружие? Да себе сам. С пола поднимаю последний предмет экипировки, небольшая стальная пластина. Переворачиваю, вижу изображение копья. Произвести первичную активацию оружейной карты? Да. «Нет». «Да». В голове появились изображения различных типов копий, словно предлагая выбор. Длинные, короткие, метательные, кавалерийские. Они проносились мимо бесконечной чередой. «Погоди, я же уже делал выбор. Мое копье меня всем устраивает». Из карты вырывается луч света, сформировавшийся в требуемое оружие. Ловлю его левой рукой, ведь правая занята оружейной картой. «Это что за покемон?» Копье системы, ранг F+, материал, оружейная сталь, железное дерево, длина 2 метра 5 сантиметров, вес 1 килограмм 550 грамм. Особенности. Оружие системы, позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Индивидуальное, создана под владельца. Три вопросительных знака. «Ух ты, красотища-то какая! Новенькая, ладненькая, наточенная, отшлифованная!» Интеллект недовольно спросил. «Почему все остальное выдали быушное, даже трусы? Может, потому что именно такого никто до меня не придумывал?» Что, кстати, подтверждалось в особенностях. А вот что за вопросительные знаки, непонятно. Оружейная карта после активации изменилась. Теперь на ней было изображено не некое абстрактное копье, а именно то, что я держал в руках. Причем сама карта словно выцвела. Сразу назревает вопрос, возможно ли вернуть покемона обратно в карту? Путем несложных экспериментов ответ был найден. Стоило приложить карту к копьем, как она вновь превратилась в сгусток света и исчезла внутри, а к картинке вернулись цвета. Время еще есть, так что решил чуть-чуть потренироваться в расчехлении оружия. Примерно с двадцатой попытки это стало занимать буквально мгновение. Причем световой эффект пропал. Настоящее волшебство. Раз, и в руке копью из ниоткуда. Два, и его нет. Куда бы теперь саму пластинку деть? Такую мелочь пролюбить, как расплюнуть. Приложив карту к мини-кармашку на куртке, без чрезмерного удивления понял, что они идеально совпадают по размерам. Это ж Не просто так. Кутерье создал практичный прикид. Изучив доступные слоты, засунул карту в кармашек, пришитый на манжете рубахи. Теперь копье можно достать, просто коснувшись этого кармана пальцем. Чрезвычайно удобно и неожиданно для врагов, которые вскоре, я в этом уверен, появятся на моем пути. Пошли последние две минуты отведенного срока. Пора на выход, пока не выпнули. Внимательно еще раз оглядев пустую комнату... И, к сожалению, ничего не найдя, повесил сумку через плечо, расчехлил копьем и направился к вратам. Как выйти? Воспользуюсь прежним рецептом. Дотрагиваюсь ладонью до врат, появляется новое сообщение. Внимание! Выбор точки назначения невозможен. Испытание первое. Выберите уровень сложности. Минимальный F, легкий E, нормальный D. Выше нормы – С, высокий – Б, очень высокий – А, максимальный – С. Чем выше уровень, тем выше награда По умолчанию стоял уровень – Ф. С одной стороны, правильно. На первый раз лучше минимум риска, тем более правила игры прочитать не дали. С другой стороны, можно многое не увидеть и не понять, да и награда будет символической к тому же все игрушки дома в первый раз проходил на легком уровне этот довод саможелезобетонный выберу внимание выбор уровня сложности заблокирован запуск сценария лишний тип мародерство информация этот небесный город цар некогда принадлежащий народу гоблинов их боги проиграли и были повержены хотя враги отступили Над столицей висит некротическое проклятие. Центральные районы города контролируются нежитью, а окраины подвергаются разграблению уцелевших защитников и их потомков. Некогда союзники, теперь живые и мертвые, сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Глобальная цель. Уровень сложности. Эй. Захватить алтари павших божеств и посвятить их новому владельцу. Награда. Вариативно, в зависимости от выбора. Союзники. Игроки. Тысяча из тысячи. Предлагаемые противники. Существа системы. Нежить. гоблиноиды Сценарная цель. Подождите. Соединение с сервером. Выбор уровня сложности. Проверка. Выбор подтвержден. Выбранный сценарный уровень сложности. Ю получить девятый уровень, продержаться 24 часа, награда, бонус первой миссии, заработанные очки системы удвоятся, повышение ранга игрока, камень души, временный доступ к серверу, координаты осколка, штраф за провал, снижение статуса игрока до статуса героя, 84%. «Невозможность системного возврата в родную локацию до выполнения глобальной цели». Врата открылись. Изображение потустороннего закрывала слегка белесая пелена. Я же, сжигая последние доступные секунды на этой стороне, пытался понять, что мне уготовила система со своим сценарием. Получить девятый уровень. Это сильно до хрена? И за какой промежуток времени его надо получить? Вообще когда-нибудь или за двадцать четыре часа? Если верно последнее, спать мне не придется. А что придется? Убивать, убивать, убивать? И что это за уровень сложности Ю, которого даже нет в первоначальном выборе? Семь секунд, шесть секунд, пять секунд, четыре секунды. Перед смертью не надышишься. фу какая смерть? К черту! Тыкаю пелену копьем. И на последней секунде ныряю в проход.